задержание. Покинув опустевшее место происшествия, Олег Степанович неожиданно угодил в глухую пробку, где движение практически остановилось. Он погромче включил радио и с лёгким раздражением поглядывал на дорогу. Мне всяких сомнений добраться домой на личном транспорте в Москве с каждым годом становилось всё сложнее. Эта проблема приобретала поистине космические масштабы. Можно было позавидовать тем участникам дорожного движения, которые выбрали для себя небольшой мотоцикл или скутер. Пока судья безуспешно томился в плотном заторе, мимо него ловко маневрируя, то и дело с жужжанием проскальзывали эти самые счастливчики. Скутери стало быть. Угу. Ты ещё про велосипед помечтай, подумал Романов, вспоминая недавнюю аварию. А ведь девчонка-то в рубашке родилась несколько сантиметров в сторону и впечаталась бы в бетонный блок, причём головой. Неизвестно, помог бы ей её детский шлем. Взгляд судьи остановился на рукаве пиджака, на котором пестрели бурые кляксы. Он вздохнул. Судя по всему, Это были следы крови, оставленные пальцами сбитой велосипедистки. Ничего, отстирается, успокоил он самого себя. Скорое движение возобновилось. Впереди замаячили застывшие посреди шоссе машины, попавшие в очередное ДТП. Mazda судьи аккуратно объехала место аварии и двинулась вперёд, быстро набирая скорость. Вновь зазвонил смартфон. На экране мигало имя супруги. "Голочка, я скоро буду", пообещал ей Олег Степанович. "На дорогах коллапс, еду как черепаха. Потерпи, родная". "Я разогреваю ужин", известила его Галина Николаевна. "Поспеши, пожалуйста". Романов улыбнулся. Он хотел что-то сказать в ответ, но резкий и пронзительный звук клаксона, раздавшийся, казалось, прямо над ухом, заставил его вздрогнуть. Полицейский форд, сверкая проблесковыми маячками, вырнул из среднего ряда, прибавил скорость и обогнал мазду судьи. Из переднего правого окна выскользнула рука с жезлом. Этот красноречивый жест был приказом остановиться. Что за ерунда, подумал он, сбавляя скорость. Неужели из-за мобильника? Романов притормозил, и остановился в нескольких метрах от автобусной остановки. Включил аварийку и вынул из бокового кармана кожаное портмоне со всеми водительскими документами. Он обладал весьма значимым статусом, позволявшим уверенно разговаривать с гаишниками, однако Романов неохотно и крайне редко доставал и предъявлял своё судейское удостоверение, старался все возникающие конфликты решить без этого. Добрый день, лейтенант Петраков. Водительские права и документы на машину, пожалуйста, равнодушный с корговкой произнёс широкоплечий полицейский, подойдя к Mazda. Олег Степанович поздоровался с ним, передал ему свою книжечку, не удержался и спросил: "Может, назовёте причину остановки, господин Петраков?" Лейтенант промычал в ответ что-то неопределённое про мероприятие. И принял все внимательно изучать документы. Боковым зрением Романов заметил второго инспектора, который не спеша приближался к ним и почувствовал холодок смутного беспокойства. Но парень лейтенанта не сводил глаз с номерного знака Mazda и начал что-то неторопливо говорить по рации. "Выйдите из машины", заявил инспектор, закончив изучение документов. Лицо его посуровило, тёмные глаза, казалось, буквально съедали судью острыми злыми буравчиками. Романов плотно сжал губы. Дорожные приключения явно затянулись и начинали его утомлять. Судя по решительному настрою полицейского, придётся мне всё же воспользоваться своим служебным положением. Хотя очень и не хотелось бы, подумал Олег Степанович, неторопливо выбрался из автомобиля и свёл из нагрудного кармана судейское удостоверение. "Всколените на это", лейтенант Петраков сухо проговорил он, сунув поднос инспектору тёмно-красную книжечку. "Пожалуйста, верните мне мои документы и закончим на этом". Инспектор молча смотрел на судью, не двигаясь. Олег Степанович обратил внимание на каменное выражение его обветренного лица и внезапно подумал, что проще догадаться, о чём размышляет окурок, валяющийся под ногами. Нежели этот крепкий полицейский, полицейский или просто человек в форме сотрудника ДПС, пронеслась у судьи мысль, и его обдало холодом. Этот инспектор прекрасно знал, кого именно останавливает. Иначе при демонстрации судебного удостоверения в его непроницаемых глазах промелькнула бы хоть какая-то реакция, пусть даже её смутная тень. "Верните документы", повторил Романов и протянул руку, но лейтенант и ухом не повёл. "Вам придётся подождать", заявил он. пряча всё, что получил от судьи, в карман форменной куртки. Это не займёт много времени. Олег Степанович бросил взгляд на второго полицейского, который молчаливой тенью застыл у капота его Mazda. В позах этих людей было что-то неестественное, пугающее, и это всё больше и больше тревожило судью. "Я требую объяснений", сказал он, с трудом подавляя закипающий гнев. Ваши действия неправомерны, и вы это отлично знаете. Не волнуйтесь, господин судья, невозмутимо ответил летенант. Это обычная плановая проверка. Мы люди подневольные, нам дали ориентировку, вот и всё. Каждый делает свою работу. Олег Степанович был сбит с толку и даже не сразу нашёлся с ответом. Ориентировка? переспросил он. Вы подозреваете, что моя машина числится в угоне? Инспектор проигнорировал этот вопрос, сделал шах назад и с невозмутимым видом посмотрел на судью. Я звоню в генеральную прокуратуру, бросил Романов, но и эта угроза не вызвала никакого воздействия на дорожных полицейских. Тем временем к ним подкатил чёрный Volkswagen и пристроился позади Mazda. следственный комитет, понял Олег Степанович, взглянув на ярко-красные буквы на кузове "Минэвена". Тревога, вытесневшая беспокойство, теперь уступила место неперекрытому страху. Романов не понимал, что здесь происходит. Раздвинулась боковая дверь "Минэвена", из него выбрались четверо мужчин. Двое в штатском остались у автомобиля, а худощавый майор с сопровождением полицейского с сержантскими погонами двинулся прямо к судье. Олег Степанович Романов поинтересовался майор, смерив его холодным взглядом. Совершенно верно, отозвался Романов. В нём ещё теплилась слабая надежда на то, что приключилась какое-то глупое и нелепое недоразумение, которое вот-вот разрешится. Судья Гогоринского районного суда добавил он и осведомился: "С кем имею честь?" Майор проворно достал из нагрудного кармана удостоверение в красно-богровой обложке, распахнул его и ответил: "Следственный комитет, старший следователь по особо важным делам Кравчук". "Вы юрист, господин Кравчук", сухим тоном сказал Олег Степанович. "И не мне вам объяснять" что работники ГИБДД не вправе составлять протокол на судей, равно как и задерживать их. Следователь ухмыльнулся край рта. У этих полицейских были основания задерживать вас. Дело не в протоколе, отчеканил он, не сводя пронизывающего взгляда с судьи, а потом с расстановкой произнёс. Олег Степанович, вы подозреваетесь в вымогательстве. и получении взятки от гражданина Халилова. Романов смотрел на неподвижное лицо следователя и не верил в то, что всё это происходит на самом деле. В какой-то момент ему даже почудилось, что земля под его ногами стала вязкой, словно тающий воск. Жуткое и нелепое обвинение звенело в голове, как отголоски похоронного набата. Это чушь, сказал он, с трудом взяв себя в руки. А какой взятки вы говорите? Халилов был у меня сегодня на приёме, но, по имеющейся информации, незаконно полученные деньги сейчас находятся при вас, перебил его Кравчук. В присутствии понятых предлагаю вам их выдать добровольно. Вы сошли с ума, вырвалось у Сурьи. и он инстинктивно сделал шаг в сторону своей машины. «Это провокация. Вы за это ответите». Майор вроде бы только этого и ждал, кивнул своему сержанту. Тот незамедлительно вытащил телефон, включил функцию видеозаписи и двинулся к Мазде. «На переднем пассажирском сидении находится портфель», объявил он. Крывчук повернулся к мужчинам, которые молчат обтались у чёрного Фольксвагена. "Поняты. Прошу сюда. Зафиксируйте факт наличия портфеля на пассажирском сиденье. Олег Степанович, это ваш? Вы не имеете права", пробормотал судья. "Повторяю вопрос, всё тем же неторопливым и размеренным тоном произнёс следователь. "Портфель принадлежит вам?" Да, выдавил из себя Олег Степанович и опустил взгляд. Пальцы его подрагивали. Вы сами откройте портфель, спросил майор. Судья замотал головой с бесильным гневом. Он глядел на то, как сержант вытащил из салона его Mazda портфель, обошёл машину и положил его на капот. Там мои документы, процадил Романов. Вы забываете о судейском иммунитете. Вам придётся ответить за свои действия, мажор. Как и за весь этот спектакль. Я часто слышу подобные угрозы, равнодушно ответил Крючок. Ну как видите, пока нахожусь на своей должности. Давайте лучше взглянем, что вы там везли с собой. Щёлкнули хромированные замки портфеля. Через мгновение На капоте автомобиля оказался крупный прямоугольный пакет из плотного полиэтилена, края которого были заклеены липкой лентой. «Понятые! Внимание!» — сказал сержант, отдирая скотч. Прошла еще секунда, и на капоте появились аккуратные пачки стодолларовых купюр. Майор шагнул вперед, вынул из бокового кармана тоненький фонарик и сказал своему подчиненному. Положи одну упаковку отдельно. Ультрафиолетовый луч скользнул по самой верхней купюре и высветил всего одно слово, при виде которого ноги Олега Степановича подкосились. Взятка. "Понято, вам всё видно", спросил майор, и те дружно закивали. Кравчук выключил фонарик, повернулся к судье и, усмехнувшись, заявил: Садитесь в машину, ваша честь. Точнее, бывшая честь. Между тем сержант быстро сунул пакет обратно в портфель и жестом показал по не тым, что надо возвращаться к мне в Вену. "Это не мои деньги, с трудом проговорил Романов и судорожным движением смахнул испарину, которая покрыла его лоб крупными каплями. Это провокация. Вы не имеете права меня арестовывать". ли этого нужно разрешение судейской коллегии. В машину, Олег Степанович, резко проговорил майор, и его глаза сверкнули стальным блеском. Надеюсь, вы не будете сопротивляться. Мне очень не хотелось бы надевать на вас наручники. Вы же интеллигентный человек, добавил он с плохо скрытой издевкой. Судья с шумом выдохнул. Он отлично понимал, что дальнейшее противостояние бессмысленно во всяком случае здесь и сейчас на шумной тёмной трассе. Его попросту скрутят как нетрезвого буяна и в любом случае запихнут в машину. Нет, обойдёмся без наручников. Передайте работнику полиции свой телефон, приказал майор. Сержант согнул вперёд. Судья чуть помедлил, протянул ему мобильник и сказал: "У меня есть право на телефонный звонок. Оно будет вам предоставлено, но позже", заявил Кравчук. Олег Степанович не твёрдой поступью отправился к Вольксвагену. Лишь когда дверца машины с глухим стуком захлопнулась за ним, в мозгу его промелькнула мысль о жене. Галочка с нетерпением ждёт его дома. Который раз разгоревает ужин и наверняка сгорает от нетерпения. Хочет узнать, какой же сюрприз он ей приготовил. В какой-то мих судье даже показалось, что ему снится кошмар. Он отдал бы все на свете, чтобы проснуться в постели, потянуться, с облегчением вздохнуть. Но, увы, все это происходило наяву. Взвыла сирена. Минивэн без церемонно вклинился в плотный поток машин, сверкающих габаритными огнями, вырулил на резервную полосу и быстро покатил по ней. Дальнейшие события для Олега Степановича пронеслись в непроглядно свинцовом тумане. Его доставили в одно из управлений следственного комитета, где тут же обыскали в присутствии всё тех же понятых, которые были свидетелями изъятия денег из портфеля. Сержант принялся пересчитывать купюры, а какой-то сотрудник в штатском снимал происходящее на камеру. Мне положен телефонный звонок, напомнил Романов Кравчуку. Майор взглянул на судью с таким видом, словно имел дело с Назоевым, продавцом на рынке, который всеми силами пытался впарить покупателю подгнивший товар. Я знаю нормы УПК, ответил он. Вы сможете позвонить, когда я дам на то разрешение. Олегу Степановичу стоило огромных усилий держать себя в руках. В отношении меня возбуждено уголовное дело? задал он вопрос. Считайте, что да, отозвался Кравчук, даже не глядя на судью. Возбуждение уголовного дела против судьи осуществляется по решению председателя следственного комитета, заявил Романов. Делается это с разрешения квалификационной коллегии судей. Вы хорошо осведомлены о порядке привлечения судей к ответственности, с насмешкой сказал следователь. Готовились? Я хочу взглянуть на те документы, о которых сейчас упоминал. Олег Степанович, «Проснитесь. Вы не у себя в кабинете и не в зале суда», — заметил Кривчук. «Напишите пока объяснение по поводу денег, обнаруженных у вас. Двести тысяч долларов — крупная сумма. По среднему курсу это около пятнадцати миллионов рублей». «Мне ничего не известно об этих деньгах», — резко ответил судья. «Их подбросили в мой портфель». Майор хмыкнул и проговорил. Вот и напишите об этом. Заодно расскажите, как вы вымогали деньги с подсудимого Ахметова, который готовил террористический акт. Сегодня вечером некто Халилов передал вам сумму, которую вы потребовали за оправдательный вердикт в отношении этого горе-террориста. Это ложь, скрикнул судья. Но Крывчук лишь хищно улыбнулся и произнёс: "Я понимаю ваши эмоции. «Не каждый день судью берут с поличным. Но и на старуху бывает проруха, как говорится. Попались? Так имейте мужество ответить по закону». «Я ни слова не скажу, пока мне не предоставят адвоката», — отрывисто бросил Романов. Его взгляд упал на рукав, заляпанный кровью велосипедистки. «Разумеется, защитник у вас будет», — сказал майор. «Разумеется, защитник у вас будет», — сказал майор. Полагаю, ваш статус и материальное положение вполне позволяют вам нанять себе квалифицированного юриста, а пока я предлагаю вам просто рассказать, как всё было на самом деле. Поверьте, это в ваших же интересах, Олег Степанович. Романов отрицательно покачал головой искоса глянул на следователя и спросил: "Майор, я не ошибусь, если предположу, что мы с вами где-то пересекались?" — У вас хорошая память, Олег Степанович. — Я, к примеру, узнал вас сразу, — сказал Кривчук. — Да. Лет восемь назад меня вызывали в суд дать показания по делу о ДТП, в котором погиб ребенок. Только тогда я был еще лейтенантом. — А-а-а. Теперь вспомнил. Кривчук развел руки в сторону. — Мир тесен. — Дайте мне телефон, — потребовала Романова. Майор хотел было возразить, но поразмыслил и обратился к сержанту. Верните задержанному телефон. Он выделил слово задержанному, и судья, конечно же, это заметил. У вас есть 2 минуты, чтобы сообщить, за что вас задержали и где вы находитесь, пояснил ему следователь. Романов молча взял мобильник из рук полицейского и дорожащими пальцами вызвал супругу. Судья, обескураженный, растерянный и дезориентированный неожиданным обвинением, даже не мог себе представить, что это внезапное задержание в действительности спасло ему жизнь. Не только супруга судьи, но и странный человек с томом Достоевского и ножом в пакете так и не дождались свою жертву этим вечером.